Комиссар постарался посмотреть прямо в глаза инквизитора и спросил, «Может, вы хотя бы имя мое спросите? Имя есть лишь у детей света, у детей Господа, всем детям тьмы имя одно, предатели и колдуны. суд инквизиции и суд Бога. Только это заставление мне второй раз задать тебе тот же самый вопрос?» Гарду не доставляло никакого удовольствия второй раз слушать этот бред, и он крикнул, «Я не колдун!» «Погласите свидетеля!» Инквизитор трижды хлопнул в ладоши. Пугливая озираясь в зал вошел Ришарх. Увидев инквизитора, он сначала согнулся пополам, подумал немножко и рухнул на колени. «Знаешь ли ты этого человека?» спросил инквизитор. «Да, почему-то шепотом», ответил Ришарх. «Это колдун, слуга дьявола!» Ришарх вздохнул и добавил, очевидно, до полноты характеристик. Я столоб. Это слово почему-то очень обидело комиссара. Он не успел ответить, и инквизит уже задавал следующий вопрос. Видел ли ты, как этот человек сношался с дьяволом? Конечно, видел. Еще бы! От радости Ришар вскочил, но ударившийся о взгляд инквизитора снова рухнул на колени. Расскажи, как это происходило? приказал инквизитор и шар с готовностью затраторил так и было он когда разговаривал со мной все время смотрел в сторону очевидно он это делал для того чтобы посоветоваться с дьяволом это безусловно согласился инквизитор ииш улыбнулся довольно и продолжил еще заодно с беловолосой колдуньй которая проникла в дом сквозь стену он занимался занимался страшно даже сказать чем Гарда была даже интересно что имеет в виду Ришар. Но инквизитор не стал уточнять. Его волновало другое. — У нее действительно были белые волосы? — спросил он так, словно от ответа на этот вопрос. — Завидел, что-то очень важное. — Белей моих! И ты сам видел, как она проникла сквозь стену. — А как бы она еще попала в мой дом, если двери были заперты? Инквизитор кивнул удовлетворенно. «Скажи, Ришар, не случалось тебе видеть припадки у этого человека?» Инквизитор смотрел заинтересованно, кривив правду, и не знал, что ответить Ришар. «Припадки, да? Сколько раз? Ну, скажи, как они выглядели?» Ришар замялся но ненадолго. «Припадки!» — почему-то закричал он. «Выглядели именно так, как должны выглядеть припадки. Припадочно не выглядели. Вот что я вам скажу». Пена у рта была, много пены было, дьявола звал. не столько спрашивал, сколько подсказывал, он кричал. Все время звал, кричал пенки, дьявол кричал, ты где кричал? Приходи, кричал ко мне, и пена прям изо рта, туда пена, сюда пена. Что я сделал этому человеку, думал гард мы ведь с ним даже не знакомы. В сущности, мы жители разных эпох и он убивает меня не потому, что я ему не нравлюсь, а потому, что так у них принято. Эти люди с упертыми в пол взглядами понимают, что я никакой не колдун. И инквизитор понимает, и Решар, и тем не менее, не готов меня уничтожить. Не за какую-то мою вину, а потому лишь что таковы правила их странной жестокой игры. Но кто установил эти правила? Я, наверное, тоже был в это время Бог. Комиссару почему-то совсем не было страшно. Более того, он не просто чувствовал, но как будто бы знал, что обязательно выкрутится из этой истории, спасется, еще и бородатого Итьена.